Глава тридцать Военный совет Ранний вечер, по-прежнему льет дождь. В трюме пиратской прачечной все приготовленное для стирки белье сдвинуто в одну сторону, чтобы освободить место членам военного совета, собравшимся на секретное совещание. Уилбери, Марджери и капитан сидят за гладильной доской лицом ко всем остальным. Здесь почти все присутствующие на корабле, даже карликовый капустоголовый, а также мини-тролль-спичка и не вылезающие из бочки с водой пресноводная морская коровка. Нет только Артура, а еще Тома и весельчака уилбери Оглядел собравшихся и спросил. — А где же Том, где весельчак? — Караули на палубе, — ответил капитан. — Я дал им наряд вне очереди за то, что вчера отпустили Артура одного в сырный холл. Пускай хорошенько помокнут под дождем и подумают. — Что ж, — согласился Уилбери. — Капитан, хозяин на корабле, я молчу. Хотя, по-моему, мартур вчера просто удрал от них, и они ничего не могли поделать. Итак, друзья, он поднялся над гладильной доской. Перед нами сейчас две главные задачи. Первая — вызволить Артура из сырного холла И вторая — узнать, что задумали Хватсон и его подручные, и помешать им осуществить их страшные планы. Согласны со мной? «Правильно! Правильно! Правильно!» — дружно закричали присутствующие. Уилбери продолжал. «Не могу и не хочу скрывать от вас весьма неприятную новость. Мы полагаем, что в руки Хватсона попало одно важное изобретение, которое усиливает их позиции. Вы спросите, какое? Коротко объясню или...» Он посмотрел на Марджери, но та отрицательно затрясла головой, и он снова заговорил. — Это уменьшительная машина. — Непонятно. — Можете сокращенно называть ее «убавка». Она убавляет размеры живых существ, делает их совсем крошечными, едва заметными. Он взглянул на стоящих у дверей трюма крохотных капустоголовых и мини-троллей. И я полагаю, даже уверен, что Хватсон и его шайка повинны в том, что стало некоторыми из наших друзей. Все взоры обратились в сторону малюток, и тени негромко и взволнованно залопотали. И опять раздался голос Уилбери. Но и это еще не все. Возникает вопрос, а что эти преступники делают или собираются делать с тем весом, «Тем веществом, той материи, выражаясь по-научному, которую отнимают у своих жертв. Обязаны это выяснить, для чего необходимо проникнуть в помещение сырного холла». «Но как? У кого-нибудь есть предложение?» Все молчали. Молчание длилось минуту, две «Быть может, оно длилось бы целую вечность, если бы дверь в трюм с треском не распахнулась, пустив двух караульных, сбежавших с поста». «Почему нарушаете?» — грозно вопросил капитан, но они не обратили внимания на его угрожающий вид. «Уилбери!» — закричал Том. «Мы видели сейчас на берегу двух капустоголовых. Что нам делать?» «Хм... Это интересно», — сказал Уилбери. «Сейчас посоветуюсь с Титусом». Он прошептал ему что-то. Тот закивал головой, после чего поспешно прошел мимо весельчака и Тома, стоявших в дверях, и вышел на палубу, откуда ринулся по сходням на берег. Полицейские, по-прежнему занятые чаепитием, что еще делать в такую погоду, даже не взглянули в его сторону. И он побежал догонку за двумя сородичами. Наблюдавшие с палубы видели, как он догнал их, как они обменялись рукопожатиями, а потом все вместе направились к кораблю. Здесь состоялось знакомство вновь прибывших с остальными, беседа капустоголовых между собой и Титуса с Уилбери, после чего тот сказал, обращаясь ко всем. Эти двое вырвались из-под земли. Вырвались, потому что дела там совсем плохи. Вода прибывает, и приходится уходить. «Как же они вышли, если все люки задраены?» Вопрос задал весельчак. Уилбери передал его Титусу, тот обратился к прибывшим. Они ему ответили. Он сообщил ответ на ухо Уилбери, который озвучил его для всех и сказал так. «Они говорят, что вышли из-под земли по кроличьим ходам, которые ведут в лес, начинающийся сразу за городскими стенами». — Окейно! — воскликнул Весельчак. — Они вышли, а мы можем войти по этим ходам и добраться до сырного хола, разве нет? Если потребуется, пророем новые ходы. — Прекрасная мысль! — одобрил Вилбери. — Но кто будет рыть? — Для этого нужно много рук и много лап. — И как мы сойдем с корабля? — спросил Том. — Не все и знают гномы. — Обсудим это, — сказал Вилбери когда спустимся в трюм и перестанем мокнуть под дождем. Первый вопрос в трюме был решен сразу. Все выразили готовность рыть и копать. — Теперь второе, — сказал вилбери как незаметно сойти на берег. — Очень просто, — крикнул Берт. — Сбежать по сходням, наброситься на вымокших под дождем полицейских и всех до одного скинуть в канал. А пока будут выбираться оттуда, убежим. Это предложение также все поддержали. Однако Уилбери сказал так. — Ваша мысль прекрасна, Берт, но, боюсь, неосуществима. Полицейских много, и даже в мокром виде они окажут сопротивление и, скорее всего, возьмут над нами верх. Подумайте над этим. Все примолкли и призадумались. — Букстроли! — Букстроли! Весельчак выпалил это слово так громко, что все вздрогнули. «Что вы имеете в виду?» — спросила Марджери. И он пояснил. «Бокстроли и капуста головы уже несколько раз сходили с корабля, и на них никто не обращал внимания. Значит, всем нужно одеться, как они, и тогда все будет тип-топ». «Разве они дураки, что не отличат нас от бокстролей?» — сказал капитан. — Не дураки, — признал весельчак, — но и не очень умные. Если мы постараемся... — Да, — вступила в разговор Марджери, — мы постараемся. Доверьте мне, и я всех вас, то есть нас, превращу в бокс-троллей. И вскоре все занялись делом. Прежде всего, начали примерять на себя картонные коробки, которые были на корабле ведь они собирались стать похожими на бокс-троллей, а бокс, как вам наверняка теперь известно, означает по-английски «коробка» или «ящик». Но не только этим увлеклись они. Уж изображать так по-настоящему? Так все решили. И потому под руководством фиши и его сородичей приклеивали себе зубы, как у троллей, накладывали необходимый грим на лицо. Особенно изобретательно проявила себя Марджори. Недаром она и была изобретательницей, то есть выдумщицей. И, наконец, все они, люди и крысы, превратились в бокс-троллей. И тогда Уилбери поднял руку и сказал. — Папапаю! — Папапаю! Разумеется, никто не понял ни слова, поскольку говорить ему мешали фальшивые зубы и клыки, сделанные из кусочков морковки, яблок и грушек и наклеенные с помощью разведенного в крахмала и замазки. Никто не понял, и потому все дружно переспросили. «О!» И тогда Уилбери вытащил изо рта свои новые зубы и повторил. «Полагаю, вы все готовы?» И все закивали головами и утвердительно замычали, а Уилбери добавил. «Выходить с корабля будем не все сразу». «Встречаемся под стеной у западных ворот города. Хорошо бы взять на всякий случай веревочную лестницу и свечи». Потом он обратился к Марджери. «Не пора ли привести в действие то, что вы придумали для отвода глаз, чтобы полицейскому в голову не пришло подумать, будто на корабле никого нет?» Марджери кивнула. Она включила стиральную машину, маховик закрутился. Из одной трубы пошел пар, а вторую трубу Марджери соединила, никогда не догадаетесь, состоявший в кают-компании старой физгармонии. В нее стал дуть воздух, и она заиграла. Вернее, помогли ей в этом вороны, которых попросили нажимать клювами на клавиши, что они выполнили с превеликим удовольствием. Звуки при этом раздавались такие, хоть уши зажимай. Именно это и делали расположившиеся рядом с кораблем полицейские. Зажимали уши и издавали визгливые стоны, совсем такие, как при езде на своих велосипедах по булыжной мостовой. Но это было не все, что приготовила для них Марджоли. Она повернула еще какую-то рукоятку и низко над палубой заплясали на веревках прицепленные к ним фигуры, изготовленные из набитых тряпками мешков, которым она приделала руки, ноги, головы из того же материала и всех облачила в какое-то подобие матросской одежды. Если смотреть издали, что и делали полицейские, да еще в сумерках наступающего вечера было полное впечатление, что команда корабля пустилась в пляс. — Превосходно придумано, Марджори, — сказал вилбери Теперь уж полиция никак не заподозрит, что мы дружно покинули корабль. «Рада хоть чем-то помочь!» — с грустью проговорила она. «Но все равно это не снимает с меня вины за изобретение ужасной машины!» «Не осуждайте себя!» — великодушно возразил он. «Вы не могли предвидеть, что найдутся люди, которые используют ее в преступных целях. Если все время думать об этом, никто ничего изобретать не станет!» Постепенно почти все... Под жуткие звуки музыки покинули корабль. — Пойдем и мы, — сказал вилбери Кстати, Марджоли, долго еще окружающие будут наслаждаться музыкой и танцами. — Пока не надоест воронам нажимать на клавиши и поддерживать огонь в топке, — ответила она. После чего они натянули пониже головные уборы, вставили обратно фальшивые зубы и направились к сходням.